Глава пятая Путешествие не задалось сразу, как только я на него мысленно и словесно согласилась. Для начала принц Арендер предложил «Догоняй, братец!» и взлетел со своей Денеи на загривке, едва не сбив нас воздушными потоками. Жаждущему показать себя и Элора, конечно, не терпелось нагнать и перегнать, но я его осадила. Подожди, это расследование неизвестно куда вас занесет. Нам могут потребоваться приказы, распоряжения, разрешительные грамоты. Я захвачу все необходимое. Мне нужно было захватить изменяющего запах зелья. К башне я взлетела под горделивый рык и лора. Смотри, какой он умный, ценный и сообразительный секретарь. И что-то сомневаюсь, что императору такая реклама понравилась. Потом попробовала наметиться проблема с вампирятиной, то есть менталисткой. На Элора она лезть не хотела. Я, конечно, была только за спасение золотой спины от лишних наездниц, но пришлось ухватить объемную девицу за талию и запрыгнуть на холку Элора вместе с ней, под ее виск. Отец, это издевательство!» Прорычал Илорна драконьем и в вампирятина попробовала изобразить обморок, но я уложила ее на хребет, уселась сзади и дала Илору шенкелей. Он ретиво взвился в небо, и Николаэда Штар снова закричала. Я накинула на ее голову заклятие, зонально заглушающее исходящие звуки, и попробовала наслаждаться полетом, невзирая на судорожно дрыгавшуюся передо мной тушку. Илор отчаянно молотил крыльями, подгонял себя ветром, усиливал магией, лишь бы догнать брата, видимого далеко впереди, по сверкивающим золотым силуэтам. Но мы старались. Ветер бил мне в лицо, едва задевая распластавшуюся по золотым чешуйкам Николая Душтар. В недавнем прошлом человек, теперь вампир, она не могла оценить красоту полета. Не могла им восторгаться, не могла им упиваться. Что еще взять с бескрылого существа? Держась за хребеты Лора ногами, я раскинула руки, позволяя ветру овевать меня почти полностью, представляя, что я тоже лечу, наслаждаясь каждым мгновением этой гонки. «Быстрее же!» — рыкнула я, и Лор, воспряв духом, прибавил скорости. Так были тело или тело, Даже с поравнявшимся с нами Арендером я готова была смириться, особенно когда они с Элором устраивали непродолжительные рывки догонялок. Но, увы, Валерия могла выслеживать нить связи только под заклинанием усиления способности. Длилось оно ограниченное время, и между использованием приходилось делать перерывы, Так что время от времени нам надо останавливаться и проверять, в правильном ли направлении летим. Мне приземляться не хотелось, заниматься поиском девушки из личных гвардейцев не хотелось, вот летать, да, и желательно бестрясущейся в имперятины. Правда, и та все больше каменела на нем и постоянно терлась лбом о его шею, что уже никуда не годилось. Но только я расслабилась, втянулась в гонку, полет, смогла почти не обращать внимания на Николая Душтар, как впереди медно блеснула полоса реки, граница территории Фламиров. И мне очень захотелось, чтобы пропавший оказалась не Вильгета Кофран, отец который жил в их старой столице. Лезть на земли Фламиров с расследованием — то еще удовольствие. И лор ощутимо напрягся, но с Динеи, возможно, будет проще добиться своего. Мы приземлились на желто-белое поле. Цветочный аромат одурял, изодранные когтями лепестки цветов взметнулись с потоками воздуха. Эти лепестки еще не успели опасть на вспоротую драконьими когтями землю, как перед лором и Арендером телепортировался Дарион. Я принялась рассматривать сверкающее полотно реки. Появилась новая информация о Бельгетте, сообщил он. И я невольно поморщилась. Это дело начинало дурно пахнуть. Я уже жалела, что согласилась лететь, но отказываться поздно. Когда Арендер превратился в человека, спуская с себя Валерию, я встала и подняла в имперятину». Та настолько закоченела от страха, что пришлось обхватить ее за талию и спрыгивать вниз. Только после этого я сняла с нее заглушающее заклятие. Николая дештар вздрогнула, а, едва оказавшись на шелестящей траве, взмолилась. Скажите, что мы никуда больше не полетим, а? Я смотрела на луга, чтобы не натыкаться взглядом на Дариона. Перекинувшийся в человеческую форму и лор потянулся. Давай, рассказывай, не томи. Зашелестела бумага, после чего Дарион заговорил Вскоре после вашего вылета во дворец прилетело послание от главы рода Кофран, отца Вильгеты. Он приносит глубочайшие извинения за беспокойство и возмутительное поведение своей дочери, пишет, что получил от нее письмо, в котором она осознается в побеге с молодым человеком. Даже его голос причинял боль вынуждая вспоминать момент, когда я ощутила ментальный удар. Тот миг, когда это было как удар в спину. И Лор не удержался от довольного фырканья. Какое типичное женское поведение, а мы все переполошились. Ощущение удара в спину, нападения, снова накрыло меня. И я порадовалась, что амулет абсолютного щита от всех скрыл мучившие меня чувства. Валерия что-то говорила, а я стояла на холме в сладком запахе цветов, совершенно бессильная из-за повторяющегося ощущения, как меня бьют, бьют, бьют неожиданно, сразу в сознание. Голосы Лора вырвал меня из застывшего мгновения. Романтизм головного мозга, очень по-женски. Я оглянулась. Все они, даже зеленовато-белая Николая Дештар, Читали письмо в руках Валерии. Дарион посмотрел на меня, и я отвернулась. «Но я правда не понимаю, зачем делать это так?» Удивилась Валерия. «Или отец мог ей запретить?» «Вильгетта была под твоей властью», — ответил ей Арендер. «Отец уже не мог ей приказывать, только ты и мои родители». «Если бы я одобрила брак, ей не надо было бы бежать?» «Нет, конечно». Теперь пояснил Дарион, и меня опять покоробило. Женнерану Кофрону пришлось бы принять такой брак. Тогда у Вильгеты не было причины. И Лор опять не удержался. Кроме природной женской несообразительности и склонности к романтике, девицам только волю дай, они со своими кавалерами разбегутся. Тайное бракосочетание — это же так романтично. И Лор... Что-то в голосе Арендера заставило меня насторожиться. Какая-то непривычная интонация. «Кажется, ты собирался немного измениться, смягчить кое-какие высказывания, разве нет?» Арендер что, тоже адепт списка Валерии по перевоспитанию Лора? «Но здесь же нас слышат только свои», — напомнил Лор, «Должен же я хоть с кем-то говорить искренне». Я ощутила на себе взгляд Дреона. Валерия задумчиво произнесла. Мне это не нравится. Своей какой-то наивной бессмысленностью. Это точно почерк Вильгетте. Женерон Кофрон подтвердил, что это ее письмо. Опять заговорил Дарион. Мы проверили, но никаких чар, кроме чар-доставки, на нем не было. И что это за жених такой, которого нельзя никому показать? В Императины прорезался голос. У медведя оборотни нет принципиальных табу на смешанные браки. Едва она заговорила об этом, я неспешно зашагала к реке. Ветер уносил их голоса, превращая в невнятный рокот. А может, я просто старалась не слушать. Единственное, чего я опасалась, это того, что за мной пойдет Дарион. Но, услышав шаги и поняв, что они принадлежат не ему, я тоже не обрадовалась. «Куда это ты без меня?» И Лор спускался следом за мной. «Куда глаза глядят?» Спиной я чувствовала пронзительный взгляд Дариона, «А меня позвать забыл!» Театрально посокрушался Лор. «Валерия уперлась. Будем искать ее сбежавшую девицу. И Если придется лезть в пасть к фламирам, может, по старой столице прогуляемся, в бордель заглянем». Я чуть не споткнулась. Илор бережно поддержал меня под локоть и задумчиво протянул. «Интересно, тебя ноги не держат от радости или от неожиданности?» «От шока. А еще у меня подозрение, что Илор стал трогаться умом или опьянел от переизбытка магии после отбора. Не знаю, но определенно с ним что-то не то, хотя пах он нормально, корицей, и не выглядел напряженным или безумным. «Зачем в бордель?» — уточнила я. «Ты любишь бордели. Я испортил тебе выходной. Решил как-то исправить ситуацию, сделать тебе приятное». Илор. Я положила ладонь ему на предплечье и заглянула в глаза. «Я очень благодарен за то, что ты хочешь меня порадовать. Я благодарен за твое желание оказать мне моральную поддержку в этом процессе и, может быть, даже поучаствовать свидетелем или слушателем но в бордель я предпочитаю ходить один и с девушками уединяться. Взгляд лора был серьезным и печальным. Я просто заглянуть предлагал. Там атмосфера непринужденная, не то что во всяких приличных ресторанах. Кормят неплохо, поют тоже, станцевать могут, а ты сразу о пошлом, будничном. О чем еще я должна была подумать при упоминании борделей старой столицы? о том, как мы чуть не переспали. Я моргнула, стараясь избавиться от внезапного наваждения, чуть было не захлестнувших меня воспоминаний о винно-сладком вкусе его губ и солоноватой крови, сосредоточилась на другом. Тебе-то при трех любовницах легко не думать о пошлом и будничном. Если тебя мучает сексуальное напряжение... Голос Лора тревожно-чувственно понизился, Хм, я бы мог помочь. О, великий дракон, кажется, он даже смутился. В том смысле, что моя магия для тебя вредна, когда я возбужден. Но если возбужден будешь ты, а я нет... То есть ты прямо говоришь, что я тебя в раздетом виде не привлекаю, да? На щеках Илора полыхнул румянец, с которым он быстро справился, но румянец был. И что у нас в итоге получается? Продолжила я, с трудом сохраняя ровность голоса. «Родственников моих ты ненавидишь, в смерти моей сестры радуешься, я тебя не возбуждаю, а у тебя есть избранное, но при этом ты хочешь арку между нашими комнатами, не пускать меня в бордель? Да я же тебя сам только что при... пригласил, но при этом не подразумевая для меня сексуальной близости. Кажется, мне пора съезжать из твоей башни» пока ты меня окончательно в свою собственность не записал. Так я только с девушками не подразумевал. Попытался оправдаться мне в спину Лор. Разозленная, я спустилась к самому берегу реки. Вблизи она не казалась такой уж медной, как издалека, когда сверкала на солнце. Вблизи это была просто мутная, грязная река. Лор помедлил совсем немного, прежде чем нагнать меня. К воде он спустился в молчании, остановился рядом со мной и тоже уставился на темные потоки. Меня разрывает на части, признался он. Я не ответила. Так мы и молчали, слушая шелест реки и ветра, дыша сладким ароматом цветов, почти забивавшим запахи наших тел, и думали каждый о своем, а может, об одном и том же потому что я снова вспомнила, как стала избранной. Принять это у меня не получалось. Не получалось переступить через какой-то внутренний барьер. Его даже трогать было больно и страшно, хотя я мало чего боялась по-настоящему. И Лор не тот избранный, который мне нужен, не тот, кто мог бы стать моей второй половинкой и принести покой. Мне неприятно это осознавать, но после смерти Халена... Моя душа очень хрупкая, уязвимая, и пускать в нее можно только того, кто будет ее лечить. Айлор, его эмоции — это верное и окончательное разрушение. Я чувствую это всем сердцем. Я тряхнула головой, прогоняя это похоронное настроение. Как-то я слишком раскисла от всех этих неожиданностей, а ведь наоборот должна взбодриться». «Я теперь бронированная, теперь у меня есть шанс выдержать схватку с неспящими». Назад на холм, когда Валерии вернулась способность усиливать дар видящий, мы с Лором поднялись, так больше ничего друг другу и не сказав. Впрочем, когда Валерия снова смогла использовать печать усиления дара, и Лор поднялся на холм с таким видом, словно не было никакого тяжелого разговора или для Илора он не был тяжелым, или он так хорошо себя контролировал, или его кидала из крайности в крайность переполнившая источник магии, требующая слияния с избранной. Направление прежнее. Валерия бодро указала на медно блестевшую реку. Связь уплотнилась. Мы все переглянулись. Она ведь не обязательно там. Илор сунул руки в карманы. Там ведь дальше граница с Азараном, они могли пересечь ее или возле дома крутиться. «Что такое?» Валерия разглядывала нас с недоумением. «Что там такое страшное?» «Не страшное!» Арендер мрачно смотрел вперед. «Просто дальше территория фламиров». Когда-то основатели рода Аран, тоже дракон с Диней, не решились на тотальную войну с фламирами. Слишком рискованно было нападать на них на их же земле, проще было присоединить их королевство к империи на особых условиях. Цитадель Фламиров, построенная на вулкане, уникальна по своей силе и защищенности, с ней вряд ли совладают даже дракон с Деней. Вильгета Кофран жила в старой столице, а та находилась фактически под боком цитадели. Я всецело разделяла мрачность Арендера по поводу путешествия туда, как и недовольство Лоры тем, что путешествие может состояться. Лучше бы и правда в Изоран слетать.